Глава четырнадцать. Год до взрыва. Милисса. Общение Милисы и канцлера стало сугубо деловым. Он присылал ей задания с посыльными, сам приезжал редко, она в ответ направляла счета на оплату. Теперь графиня ни в чем не знала недостатка. Все детские мечты стали явью: титул, богатство, роскошные платья, драгоценности. проворные слуги общество самых знатных людей королевства. Но ничто не могло заменить пустоту в душе, где по-прежнему царили только тьма и холод. Притязание на ее руку и сердце лиса отвергалось неукоснительной твердостью, вступая в интимные отношения с неудовольствием и только в силу необходимости для выполнения поручений канцлера. И даже в те моменты, когда мужские руки страстно обхватывали ее тонкий стан, воспоминания о сильных объятиях Себастьяна заставляли ее каменеть от горя, превращаясь в бесчувственное изваяние. Этот мрак внутри невозможно было развеять. Милисса стала равнодушна ко всему, выполняла работу словно машина, безжалостно и хладнокровно. Если бы прежняя девочка Христина могла посмотреть на нее со стороны, она ужаснулась бы происшедшим изменениям. Но нынешнюю Милису это не поражало. Ничто не вызывало отклика в ее ледяной душе: ни слёзы, ни мольбы, ни смерти тех, с кем ей приходилось расправляться. Канцлер наконец нащупал ниточку к раскрытию главного секрета северян, заключавшегося в прицельном взрыве Великой скалы, и чертежи один за другим переходили в его руки. Оставался лишь последний шаг получить ключ к зашифрованным указаниям и сделать этот шаг нужно было Графине. Однажды на исходе лета, когда вечерами уже задувал пронзительный холодный ветер, в дверь ее особняка постучался странный человек. Он был закутан в тёплый плащ, украшенный необычным орнаментом, голову его покрывал тюрбан. На морщинистом лице отсутствовали всякие волосы, включая ресницы и брови, а говорил он с необычным тягучим акцентом, всколыхнувшим в Милисе какие-то неуловимые воспоминания. Он представился сложным трёхсоставным именем, которое Лакей воспроизводил, запинаясь на каждом слоге, но при этом сослался на некую общую знакомую, в свое время хорошо известную графиню, чем и заинтересовал ее. Милиса встретила гостя и любезно указала на кресло у камина, предложив выпить вина, но тот отказался. Благодарю, великолепная госпожа, да пребудет с тобой свет во веки веков. зажурчал словно ручей мягким голосом вновь прибывший наша общая знакомая крепко привела мне привычку не брать напитков из чужих рук да не обидят тебя мои слова он вежливо поклонился кто же эта женщина поинтересовалась мелисса наполняя бокал для себя возможно ее истинное имя ничего не скажет госпоже». гость вновь поклонился Но мне выпало счастье знать ее, как Изивиль ибн Аруднасэйн, Милиса помолчав кивнула. Отчего же мне некогда открыли тайну ее имени? Вспомнила первую встречу с канцлером она. Я хорошо знала и любила эту женщину, заменившую мне мать. Она много писала мне о вас, госпожа, в третий раз поклонился гость. Я был ее хорошим другом. Когда-то я имел надежду стать ему мужем, но увы, обстоятельства разлучили нас. Милиса молча ждала продолжения. И Эзивиль очень тепло отзывалась о вас, писала о ваших талантах и не сомневалась, что вы далеко пойдете. Так оно и случилось, госпожа, с улыбкой добавил гость, обведя глазами роскошную обстановку гостиной. Но что привело вас ко мне? Едва ли желание поделиться воспоминаниями о старой Формозе холодно заметила Графиня. "Госпожа очень умна", вновь улыбнулся мужчина. По правде говоря, знакомство с Изивиль лишь пролог к моему основному рассказу, а вернее, предложению. Милисса уселась удобнее, расправив складки платья. Те люди, интересы которых я представляю, Долго думали, что же может стать тем самым заманчивым плодом, вкус которого убедит вас согласиться на нашу просьбу. Признаться это было непростой задачей, учитывая, что у вас уже все есть. Гость широким жестом обвел комнату. Деньги, положение, титул, высокое покровительство. И все же у нас есть кое-что, чего так не хватает госпоже. Что же это? Заинтересованно спросила Милиса. Свобода, кратко ответил мужчина. Свобода? не поверила своим ушам графиня. Я вполне свободна, уверяю вас. О нет, моя великолепная госпожа, гость отвесил самый низкий из всех предыдущих поклонов. Истинная свобода это независимость от чего бы то ни было, а главное от кого бы то ни было. Выполнив нашу скромную просьбу, госпоже не придется больше выполнять чьи-либо поручения даже самых сильных мужчин вашего королевства. Откуда же вы? с запинкой спросила гостья Милисса. Я республиканец, признался гость. Графиня усмехнулась. То есть вы предлагаете мне принять предложение врагов моей страны? скорее блюстители истинного миропорядка и мы вам не враги о великодушная госпожа мы ревнители справедливости и равного права каждого быть свободным о да таинственный гость несомненно знал что попал точно в цель быть свободной освободиться наконец от власти себастьяна Не быть связанной с ним ни делами, ни чувствами, не ждать от него новых поручений, не надеяться, не завидовать, прогнать этот мрак в душе и попытаться обрести счастье. Как когда-то давно, от заманчивых перспектив слегка закружилась голова, но Мелисса уже не была той испуганной девочкой, дрожавшей в темной карете. Она отлично знала, что чем щедрее предложение, тем выше его цена. Что я должна буду сделать взамен, вымолвила наконец графиня, обдумав слова гостя. Ничего, с губ мужчины не сходила улыбка. Моей великолепной госпоже да сохранится ее красота до скончания времен, не нужно ничего делать. Когда вы получите ключ от чертежей, не отдавайте его канцлеру и кому-то еще из вашей страны. Садитесь на самого быстроногого коня и мчитесь в Альпаладу. Там в условленном месте вас встретит наш человек и проведет в новую жизнь, а этот шифр станет билетом туда. Откуда вы знаете про ключ? нахмурившись спросила Милиса. К сожалению, и в республике есть предатели. Гость мгновенно посерьёзнил. Однако нам известен каждый шаг этих негодяев да сократятся их дни их скорбным делам. Зато наша благодарность друзьям не имеет предела. Мы доделим вас званием почётного гражданина республики с пожизненным пансионом и собственным поместьем в столичном пригороде. Законы нашего государства дают женщинам права равные с мужчинами. А это значит, что вы сможете жить такой жизнью, Какой захочется только вам, госпожа. Милиса встала и прошлась по комнате. Я понимаю, почему вам так важно не допустить падения великой скалы, произнесла она после небольшой паузы. Существующий порядок не выгоден ни нашей стране, ни северному кольцу, но вполне устраивает республику, имеющую исключительный выход к серому морю. И не только это, снова зажурчал вкрадчивым голосом гость. Безымянное королевство оплот мракобесия и угнетения человека. Люди темные, и безграмотны, женщины забиты. Богачи только и думают о том, чтобы набить карманы потуже, а король озабочен единственно тем, чтобы не потерять трон, на который он взошел незаконно. Ваша наука безнадежно отстала, ваше искусство грубо и примитивно, ваше знания скудны и лживы. Процветание безымянного королевства приведет к еще большему невежеству и бездуховности. И только падение вашей страны, как когда-то пала великая скала, даст возможность установить новый миропорядок на руинах старого режима. Это все красивые слова, решительно отмахнулась Милисса. Мне нет до них никакого дела. Впрочем, над вашим предложением я поразмыслю. Не затягивайте с ответом, моя госпожа. Республиканцы предлагают лишь однажды, поклонился снова гость. Условимся так. В случае согласия я жду записку от вас в гостинице "Дупэ Орешник" до завтрашнего вечера. В противном случае просто забудьте о моем визите. Графиня кивнула в ответ, и гость удалился. Милисса же, накинув плащ, Вышла черным ходом из особняка и направилась в сторону леса. Там, среди трав и деревьев, ей всегда думалось легче. Хотя все чаще приходили на ум тоскливые мысли о том, что по-настоящему счастливые дни далеко позади, что они были у нее только тогда, когда она совсем еще юной девчонкой жила со старой формозой. С грустью шагая по лесным тропинкам, уже присыпанным первое опадающей листвой, она вспоминала долгие молчаливые прогулки с наставницей. Привычно подмечая наметанным глазом полезные растения на своем пути, она рассеянно касалась стволов деревьев и раздумывала над предложением республиканца. Принять его означало не только предать королевство, но и изменить Себастьяну. потерять его навсегда но разве когда-то он по-настоящему принадлежал ей не были ли те страстные ночи только результатом действия любовного напитка милиса присела на поваленное дерево и начала ковырять носком туфельки лесную подложку вновь и вновь она прокручивала в голове навсегда отпечатавшуюся в ее памяти беседу между канцлером и вдовствующей королевой то с какой нежностью говорил себастьян со своей возлюбленной с какой любовью упоминал об общем сыне милиса до сих пор преданно хранила эту тайну светлейшего но был ли верен ей он сам что стоит на кону отчаяние мрак в душе что теряет она а что приобретает А графиня легла на землю, запустив руки в траву, вот бы прорасти вглубь, стать одним из таких росточков, крепко цепляться за влажную землю и просто стремиться к солнцу. Не чувствуя в сердце боли, не погружаясь душой во мрак, без любви, без отчаяния. Она вдыхала запах и леса и понимала, что здесь, в безымянном королевстве, достигла такой вершины, после которой дорога ведет уже только вниз. Так пусть Милисса Бек, графиня от Мара, сгинет в пропасти, а оттуда поднимется кто-то другой. Новый росток, тянущийся к солнцу.